Глава одиннадцатая. Голоса. Они звучат в коридоре, вползают в мои сны сквозь туман морфия. И мне вдруг кажется, что я снова в стеклянном доме, и Клэр с Фло шепчутся за дверью моей комнаты, дрожащими руками сжимая ружье. Надо было осмотреть дом. Потом я открываю глаза и вспоминаю, где я. Больница. Голоса в коридоре. Это медсестры-санитарки, может, еще та женщина из полиции. Я моргаю, пытаясь заставить усталый одурманенный мозг работать. Который час? Свет приглушен на ночь, но я понятия не имею, давно ли. Сейчас, может быть, девять вечера, а может и четыре утра. Я поворачиваю голову, ища телефон. Просыпаясь, я всегда первым делом смотрю время на телефоне, есть у меня такая привычка. Но на тумбочке у кровати пусто. Телефона нет. В больничной сорочке, которая на мне надета, нет карманов. Одежду у меня забрали. Значит, телефон тоже. Я ввожу глазами маленькую полутёмную комнату, отдельная палата. Странно, что меня положили не в общую, хотя, вероятно, там просто не было мест. Или в этой больнице, в принципе, только отдельные боксы. На стенах часов нет, спросить не у кого. Если на мерцающем зелеными огоньками мониторе у меня над головой предусмотрен индикатор времени, я его не вижу. С минуту я раздумываю, не позвать ли женщину из полиции, сидящую за дверью, спросить у нее который час, где я, как сюда попала. Она с кем-то разговаривает. Да, именно эти голоса меня и разбудили. Я болезненно сглатываю, с трудом поднимаю голову от подушки, собираясь крикнуть им. Однако слова застревают в горле, а сухой язык прилипает к небу, потому что сквозь толстое стекло я вдруг слышу. «Господи, то есть это убийство?»